«Синяя спынь. Дурные. Ольге Горбуновой, Ричарду Бахману, Хронофагу. «Думаешь, ты победишь, Рэй?» Гретти очень долго обдумывал ответ. «Нет», — наконец сказал он. «Нет, я... нет». Эта простая констатация напугала его. Он снова подумал о билете, который получит. «Нет, а пуля которую получит о последнем мгновении абсолютного знания о бездонных винтовочных стволах, поворачивающихся в его сторону, о застывших ногах, о внутренностях, сжимающихся в комок, о мышцах, гениталиях, мозге, которые пытаются в последний момент спешать бесны, лежащий всего в одном ударе сердца от них. Стивен Кинг. Долгая прогулка. She's got a ticket to ride. The Beatles. У нее билет на поездку. Глава 1. One, 2 three, 4 What are you waiting for? Reason Temptation. 1 2 3 4 Чего ты ждешь? За городом. Что ж За городом, казалось, будто ничего не произошло, и последние лет десять можно вообще не считать. Автовокзал был полон, его пронизывало лучами и жаром насквозь, а там, куда лучи не доходили, было душно и, пожалуй, даже хуже, когда свет не слепил и не делал мир воспаряющий невесомым и эфемерным. Мухи жужжали у столика, вы указ, подбирая за теми, кто ушёл, и иногда липли к тем, кто остался. Но осталось не так много. Большинство предпочитали дожидаться на улице. Хоть стоя, хоть как. Там продувал ветер. Старшекурсница в джинсовой куртке и плессированной юбке сидела с краю плетёной металлического ряда и листала книгу. Кажется, что-то из Рыбакова. Листала, впрочем, не особо внимательно. Ей что-то мешало. То ли спутанная грива темных волос, то ли разговор у нее за спиной. Там, почти впритык креслом за пластиковым столиком, сидели две девушки постарше. Они пили газировку из больших стаканов с трубочками и посматривали на часы на стене: Не звонила тебе? «Не». А ты? Минут через 15. Почему не 10, не 30? Потому что 15. Студентка слегка недовольно дернула губами, но оглядываться не стала. Вместо этого потянула носом в воздух, пробуя, есть ли опасность. Ничего, вероятно, не обнаружив, высвободила из-под книги руку и запустила ее пошарить вслепую среди страниц. Нужный разворот попался быстро. Тот, где припряталась листовка с пацификом. Две листовки. На второй, кроме пацифика, было напечатано запрещенная. Та из девушек, что сидела поближе, как бы не всначай откинулась назад, и чуть наклонилась к студентке. «Лучше спрячь, там полицаи зашли». Та быстро хлопнула книгой, чуть погодя обернулась, чтоб посмотреть. Полицаи действительно зашли и тусовались теперь у входа с каким-то мужиком в лиловом, подальше столика с девушками. Та, что предупредила, та, что с тугим рыжим хвостом и в обтягивающей майке, будто и не предупреждала никого ни о чём. Оболтала себе, как ни в чем не бывало, со знакомой, и вообще, похоже, не особо-то смотрела по сторонам. Было бы там на что смотреть. У второй созвонил телефон. Она тут же подцепила его со стола, будто того только и ждала все время. Алло, и где вы? Что-то выслушивая в ответ, она глубоко вздохнула, прикрыла глаза и пальцами потерла переносицу. Ладно, понятно. Доезжайте положила свой смарт обратно. «Говорит, стоят у переезда. Будут минут через 20, но это может быть и 40, если не дольше». «Ну, ясно». Рыжая не то вздохнула, не то рассмеялась и снова кинула взгляд на часы на стене. «Если не появится к полудню, больше смысла будет сесть на автобус. Ну, если мы хотим сегодня выехать». «Агнешка». Вторая недовольно нахмурилась и сморщила нос. «Не начинай опять!» Табло над выходом моргнуло и едва уловимо переменилось. Старшекурсница, вскочив с тревогой, вгляделась в него. Большая плоская сумка хлопнула ее по бедру, напоминая о своем существовании. Студентка поспешно сунула в нее рыбакова, поправила уши и лямку через голову и поторопилась на выход. «Я бы сама предпочла поехать на своей!» Девушка со смартом рассеянно рассматривала стоянку и скопление автобусов за дверьми автовокзала. Но маме и брату нужно сегодня в центр. Не могу же я забрать машину только потому, что мне вдруг захотелось за город. Я бы тоже предпочла на своей, промурлыкала рыжая. Но у меня ее нет. Она чему-то довольно хихикнула. Один из автобусов нервно отъехал, буркнул, качнулся и встал. Люди толпились вокруг него, но внутрь не заходили. Он побурчал еще немного, затих. Из его уха кто-то вылез. Похоже, там образовалась поломка или еще какая-то накладка. Девушки поводили трубочками и побулькали газировкой, которая закончилась. Табло больше не менялось. С улицы и солнца вернулись джинсовая студентка и ее сумка. На синем тряпичном боку у той желтели луна и звезды. Студентка кинула взгляд на свое сиденье с краю, но то уже занял какой-то мужчина с огромным саквояшем. Садись к нам, бросила рыжая. Нам тут всем еще долго ждать, похоже. Студентка вздрогнула, будто от испуга, что к ней обратились, но все же передвинулась к столику и, дернув третий стул, неловко плюхнулась на него боком. Автобус сломался. Пояснила она, словно оправдываясь, и попыталась убрать волнистые прятки, которые лезли ей в глаза. Поколебалась, говорить ли еще, и со смущением добавила. «Сегодня весь день не везет. Как будто кто-то специально хочет, чтоб я не уехала». Вторая, та, что со смартом, шевельнула губами, обозначая улыбку. Глаза были слишком напряжены, чтоб улыбаться. «Нам тоже не везет. «Договорились со знакомой поехать на ее машине пораньше с утра, а она все еще стоит в пробке». «Потому что это Нелли!» — фыркнула рыжая. «И для нее нужна специальная поправка на время!» Вторая девушка бросила молчаливо осуждающий взгляд. Эта вторая была аккуратной брюнеткой с аккуратным коре в аккуратно пушистой белой кофте. Только круги под глазами были не очень аккуратными, но с ними, видимо, не получилось ничего сделать. «Нелли», — машинально повторила джинсовая студентка и, наверное, чтоб звучало не так глупо, добавила. «Это ваша подруга?» «Вроде того», — не совсем охотно согласилась брюнетка. «Я Лана, если что. А это Агнешка». Агнешка кивком подтвердила, что это она. Спросила. «А ты?» «Я... я Алиса». Студентка нахмурила густые брови и потупилась в стол. В полголоса попросила. «Только не надо шутить про белого кролика. Ладно?» «А что, часто шутят?» Тоже в полголоса удивилась Агнешка. «Ну, да. Странно. Я думала, у нас это не настолько популярная штука». Алиса перехватила её взгляд, и это будто придало ей смелости, наконец. Она поинтересовалась. «А куда вы едете?» Агнешка расплылась в странноватой, никому не адресованной улыбке. «Да так. Куда глаза глядят?» Лана скептично сморщила нос и прервала ее. «Просто хотим за город съездить на выходные. Подальше от...» Она проскользила взглядом вдоль стенда в ленточек и с летней толпой. «От этого всего. Развеется». «Развеется...» Посмотрев на нее, повторила Алиса все втроём с пониманием кивнули друг к другу. Лана отвернулась первая поискать строчку в расписании на табло. «А ты, надо понимать, к друзьям в область», поспешила согласиться Алиса, как будто у нее могли спросить и что-то неподходящее. «Тоже, на выходные». «Хай!» Звонкая откликнула всех фигура, скинувшая руку на другом краю зала. Вся в кудрях того неуловимого цвета, что не запишешь ни в блонд, ни в темные тона. В летящем платье в желтый горошек, в перламутровых тенях и бликах лучезарной улыбки она как будто спорхнула сюда прямиком с рекламного щита. Вероятно, кондиционера для стирки или, может быть, ежедневок. «Ну, наконец!» Обе девушки долгожданно вскочили из-за столика. Алиса рефлекторно поднялась вместе с ними. Нелли приблизилась. Лана бросила скептичный взгляд на ее босоножки. «Чего это ты на каблуках?» «Это не каблуки!» «Это танкетка!» «И чего это ты на Тан... на танках? Мы вообще-то за город едем!» «Но мы же не собираемся там бегать по пересеченной местности!» — рассмеялась Нелли. «Собираться не собираемся. И вообще ненадолго!» Лана с бессильным вопросом посмотрела на Агнешку. «Ладно», — та усмехнулась и кивнула Нелли. «Но смотри, если что, мы тебя нести не будем». Все двинулись за Нелли, таверной дорогой повела их со стены автовокзала. Алиса успела разделить это движение, затормозиться, сделать полшага назад, когда на секунду обернулась Агнешка. «Хочешь? Поедем с нами. Твой автобус, наверное, не скоро будет». «Ты бы хоть спросила, докуда ей?» Откликнулась Лана. Лицо её чуть заметно напряглось при взгляде на Алису, хотя Лана тут же постаралась это скрыть. «Может, там вообще не по пути?» «Мне да, до... че?» Алиса растерянно приостановилась. Обернувшись к табло и снова к девушкам, она старательно улыбнулась. «Я выйду тоже, посмотрю. Может, там с автобусом что-нибудь решилось?» Машина Нелли ждала их снаружи. Темно-зеленый жигуль поблескивал огромной лягухой, только что вылезшей из воды. В брюхе лягухи за рулем сидел короткостриженный парень в царственной летней рубашке. Нелли нагнулась, чмокнулась с ним, протянула руку мимо него в салон. «Дай-ка коробочку!» Из недр машины извлеклась чуть помятая светлая коробка, обмотанная полиэтиленом и перетянутая решёткой изоленты. Нелли пошкрябала одну из синих полосок ногтями. «Это от мамы», — пояснила она. «Вроде там пироженки», — она сказала. «Вот же, навертели». Она снова попыталась подцепить изоленту с угла, но та сидела крепко и сдвигаться не собиралась. Лана закатила глаза. «Может, мы все таки сядем, наконец, и поедем? Пирожные можно и на месте открыть». «Да ты чё? Они по такой жаре не доедут!» Нелли быстро окинула взглядом всю компанию. «Есть у кого-нибудь ножницы?» «Ножик подойдет? Агнешка запустила руку в поясную сумку. Та смотрелась скорее как навороченный к шортом, чем как, собственно, сумка, и вытащила складной нож на свет. «О, ты опасная женщина!» С придыханием расхохоталась Нелли, кудри её рассмеялись по плечам вместе с ней. Она протянула Агнешке коробочку, аккуратно придерживая по краям. Агнешка щелкнула лезвием. «Осторожно, пальцы!» Она попробовала врезать полиэтилен прямо у Нелли в руках, но остановилась. «Дай лучше. Он острый». Забрав у Нелли коробку, Огнешка повертела ее, вскрывая по ребрам. На рукоятке ножика мерцал вытянутый и тонкий силуэт лисы. Три лапы стелили ее бег по неведомым тропам, четвёртой почему-то не было видно. Коробка вернулась к Нелли, и теперь все, наконец, смогли посмотреть, что же внутри. Внутри были профитроли, немного крупнее покупных, желтоватой текучей сгущенкой, они тянули к себе. «Ну, раз проблема решена, я двину». Неллин водитель обрадованно вынырнул из машины. «Да чего?» Нелли лизнула свой профитроль. «Посиди с нами». «Нет, этот чувак действует мне на нервы». Тот кивнул в сторону. Там по виду еще совсем мальчишка за переносной стойкой рекламировал службу по контракту. Нелли поглядела и захлебнулась хохотом. В смехе ее на этот раз послышались какие-то истерические нотки. «Но это же по контракту!» Задыхаясь, протянула она. Парень еще раз решительно покачал головой. «Чао!» Он прихватил один из профитролей, махнул рукой и, не оглядываясь, ушагал в сторону тропинки через пролесок. «А куда он?» — негромко спросила Лана. моромка Нелли надкусила пироженку. «К станции! Хочет укатить пока к дальней родне. Думает сидятся Нелли недовольно дернула плечом и не стала отвечать. Вместо этого широкой улыбкой повернулась к Алисе. «Угощайся!» «Вообще, как вариант, может быть». Пробормотала Лана явно самой себе, а не кому-то еще. «Тож, конечно, найдут, если захотят, но лучше, чем вообще ничего. Вроде бы по электричкам еще не отлавливают». «Я слышала, что в метро облавы были». Подала голос Алиса, но тут же замолкла, только быстрым и тревожным взглядом окинула людей, что стояли с ней рядом. «И в метро, и в ТЦ». «И вообще...» — закончила за неё Лана. «Я тоже слышала. Все слышали. «Ой, ну дайте вкусняшку поесть!» — возмутилась Нелли. Но вкусняшки заканчивались быстро. Коробка почти опустела, когда откуда-то раздалось мелодичное «Sometimes I feel I've got to run away». «I've got to get away». Иногда я чувствую, что должен убегать, должен убираться. «Тайдент Лав» перепевалась много раз с разными исполнителями, у Агнешки, скорее всего, версия Soft Cell. Агнешка. ее профитроль как раз неудобно разломился, и его приходилось держать всей пятернёй. Дернулась была к поясу, суетливо перехватила пирожное в левую руку, наскоро облизала справа и крем, и вытащила звонящий телефон. «Да», — сказала она. Скулы ее чуть окаменели, но вряд ли она это заметила. «Да, вечером, в воскресенье буду. Ну или в понедельник утром, самое позднее». «Что? А, да, м -м, спасибо. Тебе тоже. Да, пока». Она спешно и без особого аппетита доживала пирожное, критически оглядела свои пальцы, руки и телефон. «Ммм, а вот салфетки теперь ни у кого нет». Лана широко распахнула глаза и зарылась в огромную холщовую сумку, которая оттягивала к земле все ее руки. «Так и знала!» Почти в панике пробормотала она. «Так и знала, что что-то забыла!» Алиса, будто вспомнив только, что она тоже здесь, быстро поискала у себя. «Вот!» Она протянула Агнешке то, что нашла, вскрытую пачку влажных салфеток. «Данка!» Агнешка вытерла сгущенку отовсюду, где она оказалась, и улыбнулась Алисе. «В смысле, спасибо?» Алиса обрадованно попыталась было придумать ответ, это было видно по всему ее лицу, и чуть не пропустила, как на стоянку выкатил ее автобус. Новый, на замену готовый заглотнуть в себя всех желающих, прежде чем отправиться в путь. Он подмигнул Алисе поворотником, и она спохватилась и, махнув всем на прощение худой смуглой рукой, на которой гири промелькнули массивные наручные часы, кинулась занимать свое место. Нелли ахнула и, в испуге, взбросила руку глазам. «Боже!» «Что такое?» «Часы! Я забыла свои часы!» Она метнулась взглядом в сторону тропинки в пролесок, будто в надежде, что ее парень все еще там, и его можно по-быстрому сгонять за часами и обратно. «Я их оставила дома! Нет, нет, нет! Так не пойдет. Без часов я никуда не поеду!» «Нелли!» — упрашивающе протянула Лана. «Нет, ну куда же я без часов? Как же я так без часов? Как же я...» «Зачем тебе часы в лесу? У тебя есть смартфон, у нас у всех есть! А если они сядут?» Нелли с непритворным страхом посмотрела на Лану. «У нас ведь ни одной механики, правильно? Если они все сядут!» «Кто-то недавно говорил, что мы ненадолго!» Усмехнулась Агнешка, забираясь за руль. «Послушай». Лана перехватила порывающуюся куда-то Нелли. «Я тебе лично эти часы куплю и подарю где-нибудь по дороге. Хочешь? Лично я. Лично тебе. Обещаю». Только сядь уж, ради бога, в машину, и мы поедем.